Глава девятнадцатая. Он не стал бы коллекционером, если бы за каждой интересующей его вещью полупрозрачным шлейфом не тянулась бы та или иная история. И чем интереснее и сложнее была охота, тем ярче горели глаза и нетерпеливее билось сердце. За всю свою жизнь Матвей Глинников создал всего пять макетов кораблей, и Полтава была последней в списке. Федор отыскал Неву, Юнону, Палладу, Грейга, и они заняли достойное место в одной из его галерей. Но в дневнике сестры Глинникова рассказывалось и о Полтаве. Матвей переживал, что ошибся в расчетах, и как-то за ужином поведал о минусах Вере Григорьевне, и больше нигде и никогда не попадалось упоминание об этом корабле. Мастер, разочарованный в своей работе, вполне мог сжечь Полтаву или разобрать ее на части. Сколько талантливых художников рвали или закрашивали свои картины, не достигнув совершенства. Но все же это был не тот случай. Из дневника Веры Григорьевны следовало, что вскоре семья перебралась в Лондон, куда пригласили Матвея для участия в работе над электрическим двигателем. И перед отъездом он написал письмо нотариусу Щербакову Сергею Кузнечу. «Я уезжаю надолго. Сохраните то, что я вам доверил». И поступите правильно, когда придет время. Надеюсь, ошибки в пропорциях не сильно режут вам глаз. Но письмо не было отправлено. Оно осталось лежать закладкой в дневнике. Вера Григорьевна сетовала, что совсем забыла про него. Федор далеко не сразу понял связь. Матвей Глинников с долей иронии говорила Полтаве. Во всяком случае, хотелось в это верить. Кто знает, где он еще мог ошибиться в пропорциях. И начались параллельные поиски и корабля, и любой информации относительно нотариуса. Если Полтава была отдана на хранение Щербакову, и после этого они никто ничего не слышал, то существовала хоть и призрачная, но все же надежда, что она так и осталась в семье Сергея Кузьмича. Тонкая родственная цепочка привела к журналистке Екатерине Щербаковой. Были еще ее родители в Санкт-Петербурге и троюродный дядя в Казани. Но раз девушка ближе, то зачем далеко ходить, надо начать с нее. Не обязательно, что корабль стоит на прикроватной тумбочке Екатерины и, засыпая, она любуется пушками и лавровыми венками. Но такой корабль пропустить трудно. Журналистка может знать, у кого из родственников он находится. Если бы Катя оказалась другой, Федор, может, и задал бы вопрос прямо, но нет, вряд ли. В ответ всегда можно получить ложь а он слишком долго мечтал о таинственном пятом корабле. И поэтому было важно увидеть реакцию Кати и понять, известно ей что-то или нет. Когда она зашла в библиотеку и увидела копию, ее лицо сказало все, и дальше началась уже другая история. Для любой игры нужно место, и отель «Тасман» распахнул свои двери. Федор видел борьбу Кати и не хотел, чтобы она сдавалась быстро. Пусть находится рядом, совсем близко, пусть всегда будет возможность заглянуть в ее глаза, услышать голос и смех. Ему нравилось, когда она смеется. Но с каждым днем чувства менялись, и вот уже не азарт играет главную роль. Катя проходит мимо или садится напротив, задает вопросы или молчит, включает диктофон или берет блокнот. Невозможно приятно следить за каждым ее движением. Катя. Не так много возможностей коснуться ее. Танец? Да, пусть будет танец. Федор говорил себе, что это лишь часть спектакля. Но он бы с удовольствием нажал кнопку «Повтор», если бы такая имелась на судьбе. И опять пригласил бы Катю на танец, положив ладонь на ее талию и почувствовал аромат ее кожи. «Ты даже и не догадываешься, как мне с тобой хорошо». «И можно говорить себе, я притягиваю ее, чтобы сделать слабой». Но в глубине души все тайное давно стало явным. Замечая интерес Андрея к Кате, Фёдор раздражался. Они завтракают, ужинают, смех звучит слишком громко, он задевает нервы. Оказывается, иногда очень тяжело ждать. Но бой должен быть честным, и пусть победит сильнейший. Каждый раз Федор ждал, когда Катя заговорит о Полтавии. И казалось, вот сейчас, теперь. Но она ускользала, точно шёлк на ветру, и приходилось следовать за ней, выстраивая новые декорации спектакля. Он не мог не коснуться ее возле картины, в тот момент растворившись в новых впечатлениях. Катя наконец-то казалась беззащитной, с обнаженной душой. «Так подходи и бери!» Увидев ее с дорожной сумкой, Федор понял все. Вот и приплыл корабль к отелю. Осталось только бросить якорь. Какие чувства обычно испытываешь в подобный момент? Памятные и победные. Они вспыхивают в груди, расталкивая ребра, и распространяются по телу с космической скоростью, вызывая на лице резко очерченную улыбку. Федор испытал это. Долгая дорога привела к цели. Но не только ради обладания Полтавой он потратил столько лет поисков. Его влекла загадка, о которой Катя не догадывалась. Нева, Юнона, Паллада и Грейк были не просто макетами кораблей, это были умело созданные шкатулки, способные хранить любые секреты и заставить скрытый механизм сработать, вот это и было конечной целью и удовольствием. Распоряжение Матвея Глинникова намекало на то, что Полтава, в отличие от своих кораблей-предшественников, не окажется пустой. Но, поборов в себе уважение к моему труду, он должен разбить данный макет и, наконец, поставить точку в этой истории. Это поразило настолько, что Федор не услышал, как Катя вышла из кабинета. Все по плану. Отнесла корабль, съехала, громко хлопнув дверью. Молодец. Пусть теперь мелихов страдает, тоскует и обязательно гибнет. Получить корабль это хорошо, но получить Катю намного лучше. Без погибели в нашем деле категорически нельзя. Эй, небесная канцелярия, зачет мне, да? Я вообще считаю, что я здесь самый главный, ибо обеспечиваю продолжительность жизни на Земле. Глеб, широко улыбаясь, лежал в ванной и предчувствовал приближение окончания истории. Остались мелочи, не требующие особого труда и времени. — Так что готовьте третью жертву, выполню план досрочно. Обмотав бедра белоснежным махровым полотенцем, оставляя на полу дорожку редких капель, Глеб вернулся в комнату и бухнулся на кровать. — Хорошо! Но в голове жужжала, не отпускала настойчивая мысль, и очень хотелось ее поймать. Что там с этим кораблем? Прочитать про него, что ли, для общего развития? Но интернет молчал о Полтаве, и пришлось переключиться на Матвея Глинникова. Информации не очень много, но все же она есть. «О, да ты еще четыре корабля сделал!» Макеты кораблей Нева, Юнона, Палада и Грейк находятся в коллекции Ф. Д. Мелихова и выставлены в галерее, находящейся в Санкт-Петербурге. Уникальность работ Матвея Глинникова состоит в том, что каждый макет является шкатулкой со скрытыми механизмами. Это сложные конструкции придумать и изготовить, которые было не так-то просто. Глеб потер небритую щеку, сдержался от крепкого высказывания и бегло дочитал статью до конца, вернувшись к этим строкам. — Значит, Полтава тоже шкатулка? Пустая или нет? Что в ней? — Федор Дмитрич, какого? — произнес Глеб и осекся. Уверенность, что Катя об этом ничего не знает, была железобетонной, а интуиция подсказывала, что лучше бы не игнорировать этот факт. Пустая Полтава или в ней лежит нечто важное? И как это узнать? Лежит или лежала? Мелехов наверняка уже вскрыл макет и взглянул внутрь. Ну, легко ли его вскрыть, если... Внутри долбанные механизмы. Глеб встал из-за стола, взял телевизионный пункт и тут же швырнул его обратно на кровать. Нет, коллекционер никогда не станет ломать любимую игрушку. Рентген он ему что ли сделает? Ну как узнать? Как узнать? Глеб знал только один способ решить этот вопрос, но, по слухам, он был очень болезненным и требовал слишком много особой силы. Так же, как он мысленно проникал сквозь стены, как он при везении считывал прошлое с различных вещей, он мог проникнуть и через слои времени. Однако на них стояла болевая защита, чтобы неповадно было просто так шляться туда и сюда, и дураков рискнуть среди охотников было слишком мало. Но Глеб знал, что для выполнения некоторых заданий очень редко преодолевать барьер приходится. «Кости ломает, — говорите, — сейчас попробуем». Так как раньше столь сильно рисковать не приходилось, Глеб испытывал некоторую долю страха. Сделав для храбрости глоток виски, он стянул полотенце и быстро надел трусы. Ну, не могу же я без трусов по прошлому шляться. Не то воспитание, знаете ли. Лучше стоя, сидя или лежа? Совета не будет, нет? Почему-то я не удивлен. Ладно, безопасность прежде всего. Устроившись на кровати, вытянув ноги, Глеб сложил руки на груди, но тут же опустил их на одеяло. «Ой, меньше всего сейчас хочется походить на покойника!» Усмехнувшись, он иронично добавил «Боевая готовность номер один!» И закрыл глаза. Сформулировав мысль, повторив ее несколько раз, Глеб окунулся в темноту и начал пробираться вперед, настраиваясь на желаемое. Сначала темнота хранила неподвижность и не отзывалась, затем расслоилась и поплыла вправо, ускоряя темп. Особая сила дернула тело и стала медленно по крупицам утекать, оставляя после себя нарастающее ощущение пустоты. Боясь потерять связь, Глеб напрягся, сжал мышцы и почувствовал первую, пока легкую, сверлящую боль в позвонках. В голове пронесся гул, руки скрутило, и слои темноты сначала стали осыпаться, а затем притянули к себе и потащили вперед в корявую ржавую воронку, шершавые стены которой сдирали кожу без сожаления или задержки. Ребра сдавила волной, и Глебу послышался хруст. Инстинкт самосохранения сработал быстро, Но битву времени выиграть невозможно, оно всегда оказывается сильнее. Его мотало из стороны в сторону, на губах чувствовался привкус крови, проносились города и камни, многотонные волны обрушивались из ниоткуда и лишали возможности дышать. Кости ломало, да, но они мгновенно исцелялись снова, давая возможность боли раздробить их опять. Когда картинка остановилась, не было сил даже пошевелить губами. Взгляд замер на приятной девушке в светлом платье и молодом мужчине с чуть-чуть рыжеватыми волосами. Его зеленые глаза излучали тепло, на правой щеке виднелась родинка. Матвей Григорьевич донесся голос девушки, и цвета стали ярче, а шум листвы четче. Слушая разговор, Глеб не знал, Что обратная дорога будет точно такой же нескучной. Давным-давно... Матвей Григорьевич, не уезжайте! Меня ждет Лондон, и с этим ничего не поделаешь. Но вы вернетесь? Почему бы и нет? Но пока я не знаю, когда. Призвание — штука сложная и очень хочется послужить человечеству. Он улыбнулся, и Саша ответила тем же. Ей нравилась ироничная доброта Матвея. Она бы тоже хотела смотреть на многие моменты жизни вот так. Вы необыкновенный человек. Нет-нет, прошу вас, пожалуйста, не перебивайте. Вы даже не представляете, как я счастлива знакомством с вами, Лизой и Верой Григорьевной. Если бы не вы, моя жизнь могла сложиться совсем иначе. Вот об этом как раз нам и нужно поговорить. Матвей придвинул стул ближе, сел удобнее и заглянул Саше в глаза. Вы мне дороги, Александра, очень дороги. И зная, в какой ситуации вы были однажды, я хочу перед отъездом сделать все, чтобы тяжелых моментов в вашей судьбе было как можно меньше. Иногда приходят болезни, случаются утраты и разорения. Сегодня мы богаты, а завтра бедны, и наоборот. Что бы я сейчас ни предложил, это будет слишком мало в сравнении с тем, что может дать вам Мария Николаевна. Но я все же оставлю подарок и буду молиться, чтобы он никогда вам не пригодился потому что если он вам понадобится, это будет означать, что в вашей жизни случились серьезные потери и трагедии. Матвей достал из кармана небольшую треугольную шкатулку, раскрыл ее, и луч солнечного света наполнил искрами-брызгами все грани необыкновенно красивого и далеко не маленького бриллианта. Что это?» Неизбалованная драгоценностями Саша не могла оценить сияющий камень, но она понимала, как дорого он стоит. Пук-тунг — ограненный алмаз индийского происхождения. Помните, вам в мастерской понравилась модель корабля? Да, вы ее уже доделали? Все пятьдесят четыре пушки на месте. Но я не рассказал вам, что Полтава не просто корабль. Это шкатулка с небольшим секретом. Не так-то просто ее открыть. Буктунг ляжет на дно корабля, а корабль отправится к моему хорошему другу и доверенному лицу Щербакову Сергею Кузьмичу. Он много лет ведет мои дела, и я полностью доверяю ему и его семье. Я оставлю распоряжение». Если в течение пятнадцати лет вам понадобятся средства, вы всегда сможете прийти в нотариальную контору Щербакова и получить Полтаву вместе с Буктунгом. Матвей Григорьевич, Саша замотала головой, я не могу принять от вас такого подарка, это невозможно. Я знал, что услышу эти слова, он улыбнулся и посмотрел на бриллиант. Именно поэтому и предлагаю такой вариант. Если камень вам не понадобится, то и не надо. Он перейдет к семье Щербаковым. Мне есть за что их благодарить. А если деньги потребуются, то окажите мне честь. Дайте возможность быть тем человеком, который пусть и через расстояние протянет вам руку помощи. Александра, это всего лишь бриллиант, не более того. На губах Матвея заиграла усмешка. «А теперь не перечьте мне, не разрушайте сказку, придуманную двумя весенними вечерами. Я должен вам рассказать, как открывается корабль, а вам придется хорошенько это запомнить. Готовы?» Улыбнувшись искренне и тепло, Саша кивнула. «Что она могла сделать? Только еще раз поблагодарить Господа за людей, встретившихся на ее пути?» Позже, направляясь к нотариусу Сергею Кузьмичу, Матвей ощущал вполне объяснимую радость. Теперь он уезжает с легким сердцем. Маленькая птичка Александра Образцова не останется безоружной перед ударами судьбы. Их дороги разошлись. Что ж так бывает? И хорошо, что вспыхнувшая вначале симпатия неспешно переросла в заботливое братское чувство. Надо не забыть сказать Щербакову, что третья пушка опускает мачты. Так гораздо удобнее хранить корабль. Федор оттягивал этот момент сколько мог, получая удовольствие от томительного ожидания. Нева открывалась нажатием на первую пушку. Простой механизм. Юнона нажатием на каждую вторую. палада на каждую третью. Закономерность была найдена. Грейк на каждую четвертую, а значит, Полтава отдаст свои тайны при нажатии на каждую пятую. Федор быстро прошелся по нужным пушкам, но шкатулка не издала долгожданного внутреннего звука. Корабль молчал, не желая признавать поражение. Каждая пятое тихо произнес Федор, а всего пятьдесят четыре. Не хватает еще одной для красивого счета. Мысли метнулись в разные стороны, нетерпение мешало сосредоточиться, но потом взгляд остановился на третьей пушке, опускающей и поднимающей мачты. Вот оно пронеслось в голове Федора, и он протянул руку. Одно осторожное движение, и в глубине раздался еле уловимый щелчок. Дыхание перехватило, и на лбу выступили маленькие капельки пота. Теперь следовало обследовать Полтаву и понять, в каком месте выдвигается ящик и что именно является ящиком. Все корабли были разные, и тайное место не повторялось. После долгого и кропотливого изучения Фёдор методом пропа ошибок пришел к разгадке. Аккуратная лесенка, ведущая вниз, теперь вынималась. После этого получилось вынуть угрот-мачту вместе с прямоугольной частью палубы. А дальше просто. Нужно лишь просунуть несколько пальцев в образовавшуюся пустоту и взять то, что таилось на дне Полтавы долгие годы — небольшую треугольную коробочку, обернутую пожелтевшей бумагой.